Глава четырнадцатая. В ложе для почетных гостей сидел только Генри Хобман. — Привет, Генри! — бросил Майрон. Матч еще не начался, а Генри уже погрузился в обычное тренерское безмолвие. — Говорят, ты вчера встречался с Павлом Минанси. — И что? — Ты недоволен подготовкой Дуэйна? — Вполне доволен. Хобман чуть заметно кивнул, тема закрыта. Из-под трибунных помещений вышли Дуэйн и его сегодняшний оппонент Жак Путелин, финалист открытого чемпионата Франции. Ричвуд в своем амплуа совершенно расслаблен и спокоен. Широкая улыбка и кивок — привет тренеру и агенту. Погода для тенниса почти идеальная, солнце уже вышло, но по арене Луиса Армстронга дул свежий ветерок, разгоняющий влажную духоту. балитер огляделся по сторонам. В соседней ложе сидела пышногрудая блондинка в белом обтягивающем топе. Сегодня, мальчики и девочки, мы будем учить слово «ложбинка». Расположившиеся неподалеку мужчины глаз с нее не сводили. Все, кроме Майрона. Он слишком мудрый для подобной глупости. Вдруг блондинка обернулась, перехватила его взгляд и, о чудо, застенчиво улыбнувшись, помахала холиной ручкой. Пришлось помахать в ответ. «Никаких шагов Майрон предпринимать не собирался, но, ну, черт побери!» «Откуда не возьмись, на соседнем сиденье возник Уин. Представляешь, она мне улыбается. Мечтать не вредно. Женщины считают меня неотразимым, — похвастался Локвуд. Увидят и сразу хотят. С этим проклятием приходится мириться каждый день. Прошу тебя, — взмолился Майрон, — я только что поел. Зависть, ужасное чувство!» «Так осчастлив ее, жеребец все-таки. Уин бросил взгляд на очаровательную соседку. «Не мой тип. С каких пор роскошные блондинки не твой тип? Грудь слишком большая. У меня новая теория относительно размера груди». «Какая еще теория? Чем больше грудь, тем хуже секс». «Что?» «Ну сам подумай. Избалованные природой женщины, я имею в виду особ с огромными буферами, Имеет обыкновение лениться, целиком полагаясь на свои хм, авуары. Старания у них не всегда на должном уровне. А ты как считаешь?» Спортивный агент покачал головой. «Я не согласен, больше склонен доверять давно сложившемуся мнению». Какому каком еще?» «Ты грязная свинья». Улыбнувшись, финансовый консультант откинулся на спинку стула. «Как прошла встреча с миссис Йеллер?» «Она что-то скрывает». — Хм, интрига усложняется. Есть только один способ заткнуть рот матери погибшего ребенка. — Какой же? — Деньги. Много денег. Подобная мысль приходила и Майрону. В настоящее время Диана Йеллер — владелица дома в Черехилл. Уин тут же ухватился за новую информацию. Одинокая вдова из трущоб Филадельфии перебралась в респектабельный пригород... — Ради всего святого, объясни, на какие средства? — Думаешь, ее подкупили? — А у тебя есть другое объяснение. — Она всю жизнь не вылезала из трущоб, а под старость лет превратилась в мисс Милый домик с садиком. — Возможен иной вариант. — Какой? — Мужчина. Локвуд презрительно хмыкнул. — Сорока двухлетней женщине из негритянского гетто жирного папика не найти, такое просто нереально. Майрон молчал. — А теперь, — вдохновенно продолжал финансовый консультант, — прибавь к этому уравнению Кеннета и Хелен Ванслайк, безутешных родителей, еще одного погибшего ребенка. А что с ними? Я навел кое-какие справки. Стабильного источника дохода и у них не просматривается. Семья Кеннета разорилась еще до его брака с Хелен. А что касается самой мадам, ее сбережения сгорели в бездарных деловых потугах молодого мужа. — Хочешь сказать, Ван Слайкин на Мели? — Именно, — кивнул Уин. — Так что объясни, милый друг, на что они содержат Брэндман Холл? — Должны быть другие варианты, — покачал головой Майрон. — Почему? — В то, что одну мать подкупили убийце ее ребенка, еще могу поверить, но чтобы сразу обеих. — Должен отметить, у тебя довольно наивные представления о человеческой натуре, а у тебя слишком мрачные. — Именно поэтому... В аналогичных вопросах я зачастую оказываюсь прав. А как с этим связано Трупро? В смысле? Но ну, сетку наняли сразу после убийства. Ради чего? Братья Эйк прекрасно тебя знают. Наверное, боялись, что расследование начнешь. Почему? Какой им интерес? Лок вот на секунду задумался. Раньше Валерий работала с Трупро, верно? Шесть лет назад в ту пору агентство Эйком еще не принадлежало. — Тогда, вероятно, ты перепутал указатели. — То есть? — Ну, вдруг связи с убийством вообще нет? труп ведь хотят заарканить Эдди Крейна? Болитер кивнул. — Тренер Эдди, этот мутный Павел, тесно связан с агентством Эйка. — А если, братьям, кажется, что ты посягнул на их территорию? — Ну, такое им вряд ли по душе кивнул спортивный агент. — Вот именно. — Вполне возможный вариант. Майрон примерил его, немного походил... Но ощущения были какими-то странными. — Да, еще кое-что, — произнес Уин. — В чем дело? — Арон в городе. У Балитора мороз прошел по коже. — Зачем? — Не знаю. — Наверное, простое совпадение. — Наверное. Друзья притихли. Откинувшись на спинку сиденья, Уин сложил пальцы домиком. Начался матч. Игру Дуэйна без всякого преувеличения можно было назвать впечатляющей. Первый сет он выиграл легко 6-2, во втором немного расслабился, однако вовремя спохватился, завершив его со счетом 7 -5. После этого Жак Пателин сломался окончательно, и в третьем Дуэн его просто разгромил 61. 1 Еще одна убедительная победа. Игроки уже покидали корт, когда поднялся Генри Хобман, по-прежнему с непроницаемым лицом. «Гораздо лучше», — процедил он, — «но до идеала далеко». — Ну, Генри, от твоей похвалы даже неловко становится. По ступенькам к Майрону скатился Нэттануэл. Расталкивая зрителей, он работал руками, как пловец на стометровке вольным стилем. Следом спешили другие представители фирмы «Найк». В глазах Тануэла блестели неподдельные слезы. Я знал! Пожав руку Майрону, он повис у него на шее, а затем стиснул аристократичную ладонь уина Отвернувшись, Локвуд поспешно вытер пальцы носовым платком. — Я так и знал! Болитер молча кивнул. — Скоро, совсем скоро! — кричал Танол. «Вот — Вот-вот начнется рекламная кампания года. Дуэйна Ричвуда полюбит вся страна. — Господи, парень играет божественно! — Фантастика! Глазам своим не верю! Клянусь, такого возбуждения я еще не испытывал. — Только кончать сейчас не надо. — Эй, Майрон! — Нед игриво поддел уина локтем. — «Этот парень что, шутник?» «Молодой, талантливый комедиант», — согласился Локвуд. Тануэл потрепал его по плечу. Уин передернулся от отвращения, но руку не сбросил. Самообладание просто удивительное. «Слушайте, парни, я с удовольствием болтал бы с вами целый день, но мне нужно бежать». Локвуд едва скрыл свое разочарование. «Чао, Майрон, еще поговорим, ладно?» Болитер кивнул. «Всем пока!» Нет, бежал вверх по ступенькам, — Уин смотрел ему вслед с выражением ужаса на лице. Что это было? Кошмар на улице Вязов. Ладно, встретимся в офисе. Куда собрался? Побеседую с Дуэйном. Про звонки Валерий спрошу. До конца турнира не дотерпишь? Нет, — покачал головой Майрон. Не могу.